Глава 8. Судя по всему, союзное командование никак не могло договориться, бестолковщина продолжалась. Вообще на этой войне было много непоняток и откровенно вредительских распоряжений. Нужно признать, что виновата в этом была Австрия. В основном, государство лоскутного типа, во многом держалось на дипломатии, что с одной стороны хорошо, а с другой из-за этой самой дипломатии частенько начиналось топтание на месте, когда нужно было сделать решительный рывок. Ну и результат. Австрийские полки по отдельности были вполне недурны, как и военачальники, но свести вместе чехов, немцев, у которых добрый десяток сильно отличающихся диалектов, венгров и все со своими амбициями, взаимными претензиями. По мнению Игоря Владимира, австрийские полководцы были скорее психологами, дипломатами и историками, чем военачальниками. Только так можно было хоть как-то командовать достаточно крупными и разнородными войсковыми соединениями. Но ну и результат понятен. При прочих равных прусаки хлупили всегда. Да и снабжение, к сожалению, русские войска были сильно привязаны к австрийским и французским союзникам, и всякой мелочи просто из-за того, что гуляли по их территориям. Да и снабжать находящиеся в Пруссии войска из России достаточно проблематично. Телегомета. Хотя многие вещи приходилось возить именно из России, несмотря на заметное удорожание из-за расстояния. Ну а что делать, если союзники то и дело подводят? Вот и сейчас, вместо нормальной работы, приходится заниматься охраной обозов. Опять немчура вовремя не обеспечила, и приходится теперь вести обоз через слоеный пирог или, проще говоря, через территории, на которых могли быть как русские, и союзные, так и прусские войска. Отлебен со своим авангардом вроде как уже резвился под стенами Берлина. Да хрен его знает, чего он полез туда. Сполнул один из преданных отряду калмыков, занимавшихся разведкой. Связать войска противника, как по учебнику отработал Корнет из недавнего пополнения. Владимир переглянулся скептически с Аюкой, затем Исаул произнес вкратчиво: "А сколько войск у генерала?" И Сам же ответил: «Да тысячи три, а гарнизон хотя бы полторы". Перемещение двести в реальной истории Да хоть бы и не было его. Сколько в городе покалеченных солдат да горожан, кто может взяться за ружьё? Да хренинушки, и никому не хвотца, чтобы войска город разграбили. Да и за прошлый набег гарнизону хвосты понакрутили. Примечание. В 1757 году австрийцы без боя взяли Берлин. Ставил весомое слово поручик. Так что будут сопротивляться. Ну и увлекся тот Лебен. Увязнуть-то в битве легко, а дальше основные наши долечи сразу не придут на помощь. А вот прусаки могут. Тот Лебен, несмотря на все достоинства, был известен как невероятный авантюрист и не один раз крупно вляпывался из-за этого. Так что особых сомнений, пойдет он на штурм или нет, у попаданца не было. Не было и у Аюки. На редкость умный, и образованный человек, Ну а речь, что тут поделаешь, если обучал его выходец из какой-то русской глубинки, совсем глубинки. А воз доверили уланам потому, что больше, как оказалось, некому. Калмыцкие казаки слишком легкая конница, не выдерживающая серьезного противостояния. Да и отношение местных жителей к ним было не лучшим. Чего уж греха таить, что те, что другие, мародерами были знатными, да и прусская пропаганда работала. В общем, большая часть местных была искренне уверена, что дикие азиаты, как казакам это тоже относилось, едят жареных младенцев и занимаются осквернением храмов. Вот и получалось, что при приближении диковатых всадников Немцы резко проникались духом патриотизма и готовы были обороняться до последнего, рассылая соседям панические послания. Но к русским солдатам отношение было достаточно лояльным. На фоне местных наемников и отребья вербуемого в войска соотечественники выглядели невинными зайчиками. Ограбить они при случае могли, да и юбки бабам задирали, нечасто, нужно сказать, но бывало. Однако не совали ноги фермеров в камни, чтобы выпытать захоронку, не трогали малолеток. Да и баб, если валили то не всей ротой. Поскольку казаки были уже заняты, а легкая конница нужна была у ланам по завес, то сотню калмыков переодели в европейские мундиры и приказали всячески маскироваться. Уланам приходилось буквально разрываться а обосто важный, порох и прочее военное снаряжение. Русские и австрийские войска взяли такой темп, что телеги просто бы не успели за войсками. Примечание: При многодневном переходе у кавалерии нет особых преимуществ в скорости перед тренированной пехотой. Для повозок это правило работает еще более четко. Вот и пришлось выступать заранее, да пробираться потом окольными путями. Стычки? были, а как же? В этом вся сложность. Грохнуть супостата с гарантией, да при этом не нашуметь. Вроде бы получалось. Во всяком случае, даже если их и обнаружили, то погони пока не было. А это самое главное. На сон оставалось совсем мало времени, особенно офицерам. Хорошо еще, что уланы не были чистыми кавалеристами и привыкли при долгих переходах спешиваться и идти или бежать рядом с лошадью. Примечание. Достаточно распространенная практика в легкой кавалерии. При длительных переходах это помогает экономить силы лошадей. Ну и учтите, что лошади тогда были заметно хуже современных, а в России проблема с породистыми лошадьми стояла очень остро. Пусть и выехали от двуконь но за две недели путешествия вымотались жутко. Даже Владимир Игорь чувствовал себя усталым. Впрочем, он-то как раз работал больше остальных, знал возможности своего организма и старался за себя и за того парня. Поскольку обязанности квартирмейстера с него никто не снял, хорошо еще, что командование ротой принял на себя новый офицер, то поговорка получилась к месту. Вообще попаданец в последнее время начал уже всерьез считать, что за ним наблюдают высокопоставленные особы чувствовался некий интерес. Для примера, ну неужели не было грамотного и чистолюбивого квартирмейстера для прославленного уланского полка? И ведь таких неувязочек масса. Складывалось впечатление, что его проверяли на прочность и вообще изучали. Подъехав к крысиеву, Владимир коротко обговорил кое-какие служебные детали. Эк тебя путешествие подкосило", заметил командир. "Да и ты не красавец", хмыкнул подчиненный. "Э-да, Ладно, Прохор Михайлович. Проедусь-ка я по окрестностям, развеяться надо, а то совсем уже. Да и сжаюсь, отмахнулся подполковник. Вижу, что надо проветриться. Оставив Тимонию отсыпаться, поручик взял одного из молодых. В одной из недавних стычек тот повредил руку. Ну как боевая единица он был спортсмену и не нужен. Так, послать куда в случае нужды, чтобы самому лишний раз не мотаться. Вспомнив карту и разъезды Улан-Калмыков. Владимир Игорь понял, какой район не мешало бы проконтролировать. К сожалению, на полноценный контроль банально не хватало людей. Они уже подъехали достаточно близко к Берлину, а здесь хватало строений и других мест для полноценных засад. Так что некоторые группы приходилось отправлять достаточно большие, иначе могли напасть. Спустя час неторопливой езды он остановился у подножия холма. Нет, не на холме. Пусть сверху и открывается хороший вид. Но не менее хороший вид открывается и на него. Вытащил трофейную подзорную трубу и поморщился непроизвольно. Хоть она и считалась качественной, но с привычными биноклями точно не сравнить. Осмотрелся осторожно и поехали дальше. "Стоп", сказал попаданец немного погодя. "Макар, ничего не чуешь?" Улан наш приподнялся в стременах и замер, поглаживая лошади шею. "Нет, господин поручик. А вот мне что-то" Не договорив, экстремал включил свою экстрасенсорику и показалось, что с запада на него движется большая группа людей. Пришпорив коней, поскакали в подозрительную сторону и снова та же процедура с подзорной трубой. Княже, подал голос Макар. Если туточки кто и ходит, то скорее возле моста. Мы с месяц назад здесь опроскачили. Там вон, в версти отсюда. Ежели есть какие отряды на том берегу, то моста им не миновать». Переготки неудобные, а ближайший мост, кроме этого, в верстах в семи, да и вроде как сапёры его рушили, а остальные совсем уж далеко. Долго офицер не думал. Идея вполне здравая. К мосту подъезжали со всеми мерами предосторожности, и снова ничего. Однако руферу всё же что-то не давало покоя, и он сосредоточился, замерев. Запах табака он мог учуять на несколько сот метров. Примечание: Реально, в городе это не работает. Много запахов, забивается нюх. А вот где-то в сельской местности, да еще если сам не куришь. Встречал упоминание, что чуть ли не за километр, но ну это уже, наверное, преувеличение. А раз он чуял его, не видя людей, то это могло значить только одно. Едет много курящих. Курить во время переходов позволяют себе почти исключительно кавалеристы. Дыхалка-то не сбивается, оставив коней внизу с макаром. Он вскарабкался на холм и навел подзорную трубу, всматриваясь в нее до резьев в глазах. Удалось разглядеть какое-то марево, но это могли быть и дефекты стекла. Однако вскоре ситуация прояснилась. Из-за деревьев выехали кирасиры. Довольно быстро поручик опознал русских кирасир. Мысли начали метаться, как бешеные. Ситуация была исключительно поганой. Путь от холма пролегал таким образом, что тайком ускакать просто не получалось. «Не тайком тоже? потому что эти лошади на дистанциях в несколько верст легко обгоняли заметно менее крупных уланских. По крайней мере, если местность была не слишком пересеченной, то есть как сейчас, выходило так, что их догонят. Покачут они верхом или попытаются скрыться пешими, местность открытая. Сдаваться в плен негоже. Фридрих достаточно злопамятный человек, и рыцарским его поведение к плененным противникам никак не назовешь. Были уже прецеденты Но а не запомнить человека, которого считают одним из главных виновников поражения при Кёнигсдорфе, особенно если самому королю пришлось пережить погоню сослуживцев этого человека. На хорошее отношение нельзя было надеяться. Либо помрешь от ран, либо вернешься инвалидом, кашляющим кровью. Ну и в конце концов, нужно было выручать товарищей, иначе обозы, охраняющих его улан, просто вырежут при внезапной атаке. В этот момент он вспомнил внезапно ту встречу со стариком перед попаданием сюда, свои слова и мысли. "Что ж, с горечью прошептал он сам себе. Не самая глупая смерть". Быстро спустившись, коротко обрисовал ситуацию Макару. "Отдавай-ка мне свою пику до да пистолеты, заряжены?" "Да. Э, господин поручик, я с вами." "Что со мной?" жестко спросил попаданец. "Рука у тебя нерабочая, да и предупредить кто-то должен." Значит, вырежут наш обоз и наших ребят вместе с обозом. Ясно? Рядовой сглотнул. А как же? А вот так же Повезет, так жив останусь. А нет, так хоть помер не напрасно. Постараюсь задержать их хоть на пять минут. А вот и оторвешься. на длинных дистанциях нашей лошадки лучше. Вытащив заветный флакончик, он ножом отковырял пробку и налил в каску. Цыган обещал, что лошадь пьет это охотно и совершенно дуреет, становясь храброй. Ну а как иначе заставить ее идти лоб в лоб на керосирских битюгов? Разбавить водой из фляги и вылить получившуюся смесь в подставленную ладонь из сказки коню неудобно. Снежок вдохнул воздух и с явной охотой угощение. Ну все. Давай, Макар, может, и свидимся. Обнялись на прощание, и Уланы вскочили на коней. Выехав из-за холма на попыркивающем белом коне, поручик неторопливо отправился к мосту. Макар же с ходу принялся настегивать свою кобылу. Со стороны Кирасюр раздались невнятные возгласы, и примерно десяток всадников пришпорили коней, направляясь к мосту. Пришпорил Снежка и Владимир. Тот охотно пошел, и опытный наездник почувствовал, что конь буквально рвется в битву. У него и самого сердце билось как сумасшедшее, ноздри начали раздуваться, а губы растянулись в хищном оскале. Бой. Слава зарал он во всю глотку, переходя в глоп. Сильные руки, держащие пики, наклонили их почти горизонтально. Грусаки завопили что-то неразборчиво и выставили полосы, сомкнув строй. На И пики выбрасываются вперед с невероятной скоростью. Одному из хоросир остриё влетает в лицо, и куска головы, как не бывало. Второму пика влетает в горло и пронзает насквозь, фактически отделив голову от туловища. Сила же и скорость удара таковы, что пика устремляется дальше. И следующий прусак получает ранение в плечо. Столкновение. Князь был к нему готов, привстав в стременах перед ударом. Его выбросило вперед, но и в падении поручик ухватил одного из врагов, увлекая вниз. Упавшего Владимир добил ударом пальцев в горло и вытащил из висевших на поясе прусака ножен длинный кинжал. Почти такой же вылетел из его собственных ножен. В дикой давке попаданец вертелся под копытами лошадей, разрезая лошадям животы и подпруги. Нужна баррикада, чтобы кавалеристы не смогли проскочить ее сходу. Раз. И острие клинка вонзается под кирос в нижнюю часть живота. Два. И лезвие кинжала распахивает ляжку киросиру почти до кости. Три. Сильные руки хватают врага за пояс и сдергивают седла вниз. Добить ударом каблука в горло. Прыжок вверх и спортсмен оказывается в опустевшем седле одного из кироССских коней. Два взмаха руками, и один из врагов беззвучно сползает с коня, а второй что-то вопит, держась за торчащий из глаза клинок. Вжж! Вылетел из ножен клинок тульской работы, и поперек горла одного из врагов появляется кровавая полоса. Враги достаточно далеко и тянутся к пистолетам. Примечание, что они потянулись к огнестрелу только сейчас, нормально. По уставу русским кирасирам предписывалось атаковать противника с клинками наголо. Огнестрельное оружие было и пользоваться им они умели очень недурно, но считалось оно вторичным. Опередить их и выхватить пистолеты первым. Кабурыто у Попаданца куда более продуманные. Гремят выстрелы, и один из врагов склоняется к гриве коня. Второй же только оглушен. Добить. Экстремал один прыжком вскакивает на седло ногами и прыгает к оглушенному. Короткий удар фесом сабли в висок падает. Тут же поручик перерезает горло коню прусака. Баррикада. Передовой отряд уничтожен и настолько быстро, что прославленные воины не успевают прийти на помощь товарищам. Пока они не опомнились, поручик добивает несколько коней и подтаскивает трупы поближе друг к другу, создавая завал. Обойти каменный мост шириной около с половиной метров, да и массивные каменные перила успел. И к мосту подлетают прусаки. Пространство перед ними небольшое. Так что они толпятся, мешая друг другу. Вояки они прекрасные, но столь внезапная гибель товарищей заставила растеряться ничем иным такую давку не объяснить. Стороны обмениваются выстрелами, но если попаданец целит исключительно в коней завал, то кирасиры в поручика, который не собирается принимать грудью пули. Владимир как будто распараллелил свое сознание и успевает следить за всеми противниками сразу. Нацеленное в него дуло пистолета от крайнего справа Россира он игнорирует, потому что видит его ствол немного сбоку, а это верная примета промаха. Центральная метка целится, но в последний момент спортсмен просто приседает, и пуля пролетает мимо. Примечание. Звучит несколько фантастично, но что-то похожее умеют многие современные профи. На этом основаны маятник и ряд других систем. Ну а с дымным порохом да с огнестрельным оружием той поры еще проще. Начинаются пляски под пулями, но длятся они недолго. Не зря поручик целил именно по лошадям. Вот одна упала, наездник успел соскочить. Вторая жалобно ржет и пытается лечь. Используя заминкой, князь перелетает баррикаду, спасибо паркуру, и врезается в строй. Это настолько дико, пеша атакует конных, что противники теряются. Ненадолго, надолго, но и этого хватает. Экстремал вертится внизу и просто калечит лошадей, перерубая им ноги. В хаос, и кирасиры отступают. Немного, просто чтобы перегруппироваться и спешиться. Пользуясь хаосом, Владимир нанизывает одного из противников на стрех клинка, после чего забирает палаш из мертвой руки. С двумя клинками можно многое натворить. Быстро обшариваются мертвые тела, кобуры и сиденные сумки, пистолеты, порох, пули. Едва успев сложить их отдельно, как начинается атака спешившихся кирасир. Идут строем, в ряд по трое. Больше не получается из-за ширины моста. Однако трупы под ногами мешают нормальному взаимодействию. Аручик уже раз. Исследует прыжок на высокие каменные перила. Затем, не останавливаясь ни на мгновение, он прыгает на крайнего прусака. Тот хороший воин и успевает отбить чудовищный по силе и скорости удар. Но не успевает отбить удар второго клинка и падает с рассеченной головой. Затем следует нападение на следующего противника, и тот не успевает отбить стремительный выпад палашом и валится под ноги, хрипя пронзенным горлом и суча ногами. Последний пятится и падает. Экстремал рубит его по ногам, а когда тот непроизвольно скорчился от боли, добивает. Заминка. Улан спешно собирает и перезаряжает оружие. Пусть он скептически относится к огнестрелу XVIII века, но владеть он им умеет и отменно в том числе и перезаряжать. Офицер мог бы дать фору любому из ветеранов Фридриха, способных сделать шесть выстрелов в минуту, перекрыв этот рекорд почти вдвое. А когда не нужно стрелять, а только перезарядить, русаки не успели и опомниться, как перед князем лежали полтора десятка заряженных пистолетов, а сам он спешно затаскивал тяжеленную тушу убитой лошади поверх другой, создавая достаточно надежную защиту от пуль. Вперед вышел один из кирасирских офицеров, держа в руке зеленую весть Князь встал во весь рост. Для пуль, особенно пистолетных, расстояния было далековато. Мы есть геросиры великого Фридриха, на ломаном русском начал он. Я знаю немецкий, ответил ему Владимир на немецком же. Не стоит коверкать язык. Благодарно поклонившись, немец продолжил: Мы уже сталкивались с русскими уланами и признаем, что они воины, ничем не уступающие нам. Ответный поклон Кирасиру, и тот продолжает: Может, пропустишь нас? Вестовой с пакетом уже ускакал, и тебе нет нужды умирать. Какой пакет? Пронеслось в голове у Попаданца, но почти тут же он понял. Русские решили, что наткнулись на гонцов, один из которых ускакал, а второй остался прикрывать отход. Хорошо. Похоже, конкретно эти вояки не подозревают о русском обозе. Но если пропустить, это ненадолго. Мне нравится это место, скаля зубы ответил поручик. Здесь хорошо умирать. Но ты ранен, а мы обещаем тебе приемлемое содержание в плену, попытался вразумить его росир. «Верить им? Они дадут слово и честно сдержат. Может быть, а вот вышестоящее командование такого слова не давало. Это не моя кровь, оскалил зубы князь. А ваша. Он прекрасно знал, что после того, как вспорол животы нескольким лошадям, покрылся кровью буквально с ног до головы. Разговоры поручиков он надоели высокам он не слишком верил. Да и если уж погибать, а в этом попаданец уже не сомневался, то красиво. Исход пойдёт, негромко продикλωмировал он, а затем начал повышать голос с каждой новой строчкой. И близкие умрут, все люди смертны, лишь одно бессмертно слава великих дел. Отсалютовав клинком, Кирасир ушел, и начался планомерный бой. Без всяких наскоков и попыток взять одиночку с голыми клинками. Два-три фехтовальщика шли вперед, прикрываемые стрелками. Экстремал отстреливался, прыгал пардусом и убивал, убивал. Непонятно было, почему они не хотят дождаться пикинеров или артиллерию. Может, скорость важнее всего или профессиональная гордость, та, что превыше разума. Убивал, но и сам получил раны. Раны не опасные по отдельности, но многочисленные. Зацепила пуля на излете или задел слегка вражеский клинок. Его изматывали, и атака шла за атакой. Экстремал понял, что вот он конец, даже его железная выносливость начала подводить. Он едва держался на ногах, но старательно изображал не знающего усталости берсерка. Во время редкого перерыва он увидел обломок собственной пики и упер остриё между трупов, привалившись к древку спиной. Стало намного легче стоять, и выстрелы снова стали меткими. Постепенно в ушах стало звенеть, предметы терять четкость, но фигуры врагов он видел хорошо и стрелял.